Глава 6. Смак. Многие люди умирают не от болезней, а от лекарств. Жан-Батист Мольер. В начале 1979 года Говард Патнэм, возглавлявший в ту пору Southwest Airlines, столкнулся с проблемой. Необходимо ли в условиях стремительной дерегуляции пересматривать принципы работы компании? Принятый в 1978 году акт о дерегуляции авиакомпаний спустил с цепи конкуренцию, и перевозчики вступили в отчаянную битву за свою долю рынка. Основным оружием стал ценовой демпинг. Авиакомпании наперебой снижали цены, иные, не выдержав, уже успели обанкротиться. Паттен размышлял, угрожает ли дерегуляция нашей низкобюджетной модели, следует ли изменить корпоративную культуру ориентированную в первую очередь на служащих? Отменяется ли дерегуляцией наше основное преимущество быстрой посадки-высадки, пересадочных челночных рейсов? Означает ли радикальная реформа среды необходимость столь же радикально реформировать самих себя? На все вопросы Патным отвечал отрицательно. Нет, нет и нет. Он пришел к выводу, что Southwest вест продолжит свое развитие по принципу пирожка нам подразумевал рецепт, согласно которому пирожки неизменно выходят аппетитными и вкусными. «Делайте то, что хорошо получается», – призывал он. «Делайте это снова и снова». Он записал собственный рецепт, пункт за пунктом. Мы приводим его ниже. Посмотрите, как этот десятикратник перечисляет основные ингредиенты. Первое. Остаемся перевозчиком на короткие дистанции, рейсы продолжительностью не более двух часов. Второе. На ближайшие 10-12 лет нашим основным самолетом будет Boeing 737. Третье. Сохраняем высокий уровень эксплуатации самолетов и короткие паузы между рейсами. В большинстве случаев достаточно 10 минут. Четвертое. Наш основной продукт – пассажир. Отказываемся от грузов и почты за исключением небольших бандеролей с малой себестоимостью и высокой доходностью. Пятое. Сохраняем низкую стоимость билета и частые рейсы. Шестое. Не подаем еду на борту. Седьмое. Отказываемся от сотрудничества по продаже билетов, тарифам и компьютерам. Наши уникальные аэропорты не принимают другие рейсы. Восьмое. Техас остается для нас основной территорией. За пределы штата мы выходим лишь там, где существует доступная для нас ниша частых и недальних рейсов. Девятое. Сохраняем семейную атмосферу компании. Не перестаем шутить. Мы гордимся своими сотрудниками. Десятое. Будьте проще. Сохраняйте оформление билетов через кассу, отмену бронирования при неявке на выход за 10 минут, чтобы не держать резервирование, простые компьютерные программы, бесплатные напитки в администрации, отсутствие нумерации мест, пассажирский манифест в магнитофонной записи, ежесуточное возвращение судов и экипажей в Даллас, единую штаб-квартиру и единую ремонтную мастерскую. Патным обошелся без общих слов, вроде Southwest Airlines должна стать ведущим перевозчиком лоукостером». Он точно определил параметры работы. Двухчасовые перелеты, тип судна 737, 10 минут на посадку-высадку. Он оговорил не брать грузы, не заниматься почтой, не кормить пассажиров на борту. Он не желал кооперироваться с другими компаниями, предпочитал не нумеровать места. Для быстроты обслуживания рекомендовал использовать кассовые аппараты. 10 пунктов Патнэма не трудно усвоить, повторить, выполнять с полным пониманием того, что следует делать, а что нет. Патнэм начертил простую, ясную и конкретную схему для принятия решений и дальнейших действий. 10 пунктов Патнэма плод глубоких размышлений и эмпирического опыта, подсказавшего, что будет работать. Взять хотя бы выбор самолета. Почему только 737? Потому что если компания использует единственный тип судна, то любой пилот может вести любой рейс. Обеспечена максимальная гибкость расписания. Запчасти нужны лишь одного вида, один учебник, одна и та же процедура профилактики и ремонта, один летный тренажер, единая процедура посадки. Но самое удивительное в списке Патнама – его долговечность. Из всех элементов этого списка за четверть века изменилось менее 20%. Задумайтесь. Изменения в пределах 20% несмотря на множество потрясений, от скачков цен на топливо до забастовок авиадиспетчеров, глобальных слияний в отрасли, появление модели авиаперевозок ступицы и спицы, несмотря на рецессии, скачки процентной ставки, интернет и теракт 11 сентября. И при всей своей поразительной устойчивости Эта схема, тем не менее, развивалась. Не революционно, а осторожными шагами. Southwest постепенно добавляла перелеты на более дальние дистанции, стала бронировать места по интернету и сотрудничать с Iceland Air. Если бы Southwest отказалась от гибкости и фанатично придерживалась заветов Паттнама, не корректируя их даже по необходимости, эта компания не удержалась бы в группе десятикратников. И все же удивительнее другое как многое из этого списка удалось сохранить в неприкосновенности. Рецепт СМАК Пункты Говарда Патнама читаются как очень вкусный рецепт. Рецепт СМАК Такой рецепт состоит из конкретных и долговечных предписаний, которые в совокупности складываются в надежную и воспроизводимую формулу успеха. Аббревиатура СМАК означает специфика, методичность, константа. Используйте этот термин в любой форме. Как прилагательное, давайте создадим СМАК-систему. Как существительное, СМАК снижает риск. Как обозначение действия, СМАКуйте этот проект. Рецепт СМАК – руководство к действию, к превращению концепции в реальность. СМАК представляет собой нечто более долговечное, чем тактика. Это усвоенные правила поведения. Тактика меняется от ситуации к ситуации, а практические правила СМАК работают десятилетиями в самых разных ситуациях. Члены нашей исследовательской группы изначально полагали, что специфичность предписаний обратно пропорциональна их долговечности. Чтобы компания могла долго работать по вашим заветам, составляйте их в общих выражениях. Пусть это будет что-то вроде системы ценностей компании или основ ее стратегии, Но конкретные практические решения будут постоянно меняться. С изменением ситуации меняется и тактика. Так мы думали. Но оказалось возможным разработать правила поведения одновременно конкретные и долговечные. Правила СМАК. Правила СМАК – это не стратегия, не культура, не система ценностей, не цель и не средства. Разве летать только 737-м – это система ценностей? Нет разве летать только 737 основная цель смысл существования нет летать только 737 стратегия высшего уровня нет летать только 737 это элемент корпоративной культуры нет можно ли счесть указания летать только 737 тактикой постоянно меняющейся ситуации нет прошло более 30 лет с тех пор как патном записал свои пункты Southwest. По-прежнему летает 737. Рецепт смак включает также и запреты, чего не следует делать. Такие пункты отчетливо прописаны у патнама: не копироваться, не подавать в салонах еду, не выделять места первого класса, не перевозить грузы. Патнам не хотел, чтобы компания оказывала такого рода дополнительные услуги, и в результате снизилась бы скорость обращения самолетов. У каждой компании в группе десятикратников Есть свой рецепт, СМАК, и в этом рецепте свои запреты. Не используйте страховой фонд для улучшения отчетности по доходам. Прогрессив. Не откладывайте выход на рынок, доводя свой продукт до совершенства. Сделайте хорошую вещь, запустите ее в продажу и продолжайте усовершенствовать. Майкрософт. Не выскакивайте первым с инновациями, но и не плетитесь в хвосте. Отставайте лишь на полшага. Страйкер. Не сокращайте исследовательский отдел в пору упадка отрасли, Intel. Не заноситесь. Пусть лучше возмущаются тем, что вы недооценили свой очередной успех, нежели тем, что вы его переоценили, Amgen. Не награждайте SEO опционом на акции. Это лишь для сотрудников. Biomed. Благодаря ясности и конкретности предписаний СМАК, людям легче ориентироваться и поддерживать высокий уровень продуктивности даже в экстремальных условиях. Вспомним вновь, как повел себя Дэвид Бришерс на Эвересте. За годы подготовки к проекту IMAX он выработал свой рецепт смак, как следует вести съемки в условиях высокогорья. В Торонто он побывал в морозильнике, поддерживавшем температуру минус 40, чтобы посмотреть, будут ли работать на таком холоде батарейки и приспособиться при такой температуре заправлять голыми руками пленку в камеру IMAX. Даже на вершине Эвереста ему пришлось снять варежки, и заправлять пленку голыми руками, чтобы ее не перекосило и не заело. Бришерс составил собственные правила для дурака, предусматривавшие работу с камерой и ее перемещение в экстремальных условиях или в нестандартных ситуациях. Он систематически прорабатывал список снаряжения, вычеркивая все то, что добавляло висок поклаже, но не служило осуществлению проекта или целям безопасности. За год до восхождения на Аверест Дэвид отработал и усовершенствовал свою методику в 28-дневном походе на 130 километров по Непалу. К тому времени, как он повел своих людей на Аверест снимать фильм, все члены команды в точности знали, что нужно делать и как именно это делать. 23 мая 1996 года Бришерс и его команда стояли на вершине Авереста с камерой IMAX. Одна ошибка — Кто-нибудь уронит деталь оборудования, камера засбоит, перекосит пленку, и годы тяжкого труда, миллионы долларов, вложенные в эту экспедицию, пропадут даром. Мы работали медленно и методично, как и в предыдущие два месяца. Рассказывал о том важнейшем моменте в своей жизни Бришерс. Голыми руками я вставил пленку, и там, на вершине мира, мы с Робертом в последний раз прошлись по нашему списку. ингредиенты рецепта смак от дэвида Бришерса. первое создать папку с отдельными файлами на каждый аспект экспедиции в том числе с запасными планами, а иногда и с запасными планами для запасных планов на любой самый маловероятный случай второе проверять правила для дурака при каждом перемещении полный оборот на 360 градусов чтобы убедиться ничего не забыли третье. Заправлять пленку голыми руками на самом свирепом морозе, чтобы гарантировать идеальное качество съемки. Четвертое. Научиться собирать камеру, устанавливать ее на треножник, вставлять пленку, наводить на резкость и проводить съемку ровно за 5 минут. Пятое. Проверять оборудование в реальных условиях, при низких температурах, в походах перед основной экспедицией. Шестое. Всегда оптимизировать вес и функциональность. Брать с собой минимальный груз, но не за счет функциональности. Седьмое. Подбирая команду, брать людей, с которыми можно идти в одной связке. Восьмое. Всегда брать дополнительное, жизненно важное оборудование. Запасные баллоны кислорода, альпинистские кошки, перчатки и припасы. Быть готовым к тому, что придется задержаться сверх графика. Девятое. Не пускать слабых членов команды штурмовать вершину. Силы команды определяется по самому слабому ее члену. Десятое. Подготовить две самостоятельные команды альпинистов и кинооператоров, которые смогут слаженно работать на вершине. В мире полном грозных и стремительных стихий, непредсказуемых опасностей, десятикратники со стоическим равнодушием принимают то, что они не в силах контролировать. Но во всех сферах, где контроль возможен, они до отказа завинчивают гайки. Среди главных методов контроля в неподвластном контроле мире – рецепт СМАК. Чем опаснее окружающий мир, тем решительнее нужно придерживаться его. Рецепт СМАК вносит порядок в хаос, возвращает последовательность, когда внешние силы сбивают вас с курса. Пытаться действовать в условиях хаоса без своего рецепта СМАК – все равно, что блуждать в дикой местности, в бурю и без компаса. Вы, наверное, скажете «Окей». Значит, главная идея этой главы в том, что нужно составить собственный рецепт смак. Но на самом деле группа десятикратников отличается от контрольной группы не тем, что у одних есть рецепт, а у других его нет. Принципиальное отличие заключается в том, что компании из группы десятикратников с фанатической дисциплиной придерживаются своих рецептов, соблюдают их в разы тщательнее, чем их пары в сравнении а также в том, что эти компании аккуратно корректирует свои рецепты, опираясь на эмпирическую креативность и продуктивную параною. С фанатичной дисциплиной придерживаться рецепта смак. Компании из группы десятикратников сохраняют каждый ингредиент своего рецепта в среднем 20 и более лет, от 8 до 40 с лишним лет. Вот это и впрямь долговечность. Таблица «Рецепт СМАК» от компании Progressive Insurance демонстрирует долговечность и постоянство рецепта СМАК в группе десятикратников. Мы обнаружили поразительный контраст при сопоставлении наших компаний с контрольной группой. У большинства компаний из контрольной группы в их лучшие годы имелась та или иная версия СМАК. Никогда не было такого рецепта лишь у Кершнер. Но со временем компании из контрольной группы меняли свой рецепт гораздо радикальнее и чаще чем компании из группы десятикратников. Проанализировав судьбу 117 ингредиентов из рецептов группы десятикратников и контрольной группы, мы обнаружили, что в контрольной группе рецепты меняются в четверо чаще, чем в группе десятикратников. Давайте рассмотрим рецепт СМАК от компании Progressive Insurance, который показывает, как часто или редко десятикратники и те компании, с которыми мы их сравниваем, Меняли свои рецепты на протяжении анализируемого периода. Рецепт. Первое. Сосредоточьтесь на нестандартном автостраховании. Страхуйте водителей из группы риска, которым отказывают крупные страховые компании. Долговечность и постоянство. Более 30 лет изменилось в 1990-е. Второе. Добивайтесь 96% сводного коэффициента. Платите за доходность, а не за рост. Никогда не жертвуйте стандартами страхования или дисциплиной ценообразования ради увеличения своей рыночной доли. Ничто не может служить извинением, если не получена страховая прибыль. Ни проблемы с регулирующими органами, ни конкуренция, ни стихийные бедствия. Ничто. Долговечность и постоянство. Более 30 лет, без изменений на 2002 год. Третье. Цена страховки индивидуального клиента – Рассчитывается с учетом максимально детализированной информации о нем и о тех аспектах его жизни, которые могут сказаться на безопасности вождения. Место проживания, возраст, семейное положение, водительский опыт, марка и год выпуска автомобиля, объем двигателя. Даже если придется каждый раз заново создавать формулу расчета. Долговечность и постоянство. Более 30 лет, без изменений на 2002 год. Четвертое. Уходите из тех штатов, где регулирование делает невозможным сочетание прибыльной работы с высочайшим качеством обслуживания. Долговечность и постоянство. Более 20 лет. Без изменений на 2002 год. Пятое. Позаботьтесь о максимальной скорости улаживания претензий по страховкам. Чем быстрее, тем лучше сервис и тем он дешевле обходится. Долговечность и постоянство. Более 25 лет. Без изменений на 2002 год. Шестое. Всегда развивайте новый бизнес или экспериментируйте с новой формой услуг, но не позволяйте новому бизнесу выходить за рамки 5% от общего дохода компании, пока не убедитесь полностью в его долгосрочной прибыльности. Долговечности и постоянство. Более 30 лет. Без изменений на 2002 год. Седьмое. Основной доход от страхования, а не от инвестиций. Долговечность и постоянство. Более 30 лет, без изменений на 2002 год. Восьмое. Никогда не тратьте страховой фонд на улучшение отчетности по доходам. Долговечность и постоянство. Более 30 лет, без изменений на 2002 год. Девятое. Нанимайте для продаж агентов-внештатников. Пусть лучше множество агентов делают небольшой бизнес, чем мало агентов большой объем работы. Долговечность и постоянство. Более 30 лет. Изменилась в 1990 -е. Изменения в составе рецептов SMAC на протяжении анализируемого периода. Группа десятикратников. MGen – 10%. Контрольная группа Genetec – 60%. Группа десятикратников. Биомед 10%. Контрольная группа Kirchner – нет. Группа десятикратников. Intel – 10%. Контрольная группа AMD – 65%. Группа десятикратников Microsoft 15 процентов, контрольная группа Apple 60 процентов, группа десятикратников Progressive 20 процентов, контрольная группа Safeco 70 процентов, группа десятикратников Southwest Airlines 20 процентов, контрольная группа PSA 70 процентов, группа десятикратников Striker 10 процентов, контрольная группа USSC – 55 процентов. Вероятно, вы скажете: постойте. А что если у компаний из контрольной группы бизнес-модель и вправду была хуже, и они потому-то все время ее меняли, что нащупывали единственно правильную? Но вспомните разговор в четвертой главе. PSA была настолько успешна, что Southwest Airlines постаралась полностью ее скопировать, вплоть до таких деталей, как руководство по эксплуатации. Итак, мы видим две авиакомпании. Обе работают в условиях дерегуляции. Обе в непредсказуемой и опасной среде. У обеих прекрасный рыночный потенциал и практически одинаковый исходный рецепт. Однако лишь Southwest и через 20 лет после дерегуляции оставалась великой. Для PSA дерегуляция послужила сигналом: надо уподобиться United Airlines. Трагическая ирония: PSA отказалась от проверенного рецепта как раз в ту пору, когда Southwest покоряла Техас применяя все тот же проверенный рецепт. PSA, которая изобрела этот рецепт, казалось бы, должна была стать самой успешной авиакомпанией за всю историю страны. Однако вскоре ее приобрела USR. «И в лучшие времена независимым авиакомпаниям живется непросто», сказал президент PSA этой жалобной нотой, завершив независимое существование компании. «Мы могли бы и дальше бороться в одиночку, но гораздо разумнее» будет принять вполне справедливое предложение USR. Аналитики и СМИ тут же разразились советами Southwest. Этот близнец PSA, конечно же, тоже должен как можно скорее изменить свою концепцию. Примитивный список Патнема нуждается в радикальном пересмотре, иначе и эта компания обанкротится, как ее прототип. Хор Критиков твердил, что 56-летнему Келлигеру нужно менять принцип «чем проще, тем лучше». Писала в 1987 году Business Week. Wall Street Transcript приводила мнение аналитиков. Southwest уже не рассматривается как перспективная компания. Ее модель исчерпала свои возможности. Харп Келлигер, ставший к тому времени сево, отреагировал на призыв полностью перестроить компанию примерно так, как генерал Маколив на ультиматум немцев под Бостонью. Чушь. Келлигер понимал. Почему все пункты в списке Патнума работали и будут работать впредь? Он также понимал, что бизнес-модель по-прежнему годится в ситуации ожесточенной конкуренции внутри отрасли авиаперевозок. Он сохранил рецепт в неприкосновенности, и Southwest Airlines обрела всемирную известность, а PSA пришла в ничтожество и была забыта. Дух PSA жив, но он переместился в Техас. Расхожая мудрость гласит, перемены даются нелегко. Но если перемены так нужны, почему же мы гораздо чаще наблюдаем радикальные перемены в менее успешных компаниях? Потому что самое трудное не перемены. Гораздо труднее осмыслить, что именно работает, почему работает, когда нужны перемены, а когда лучше оставить все, как есть. История падения и воскрешения Apple наглядно иллюстрирует, как опасно отклоняться от своего рецепта и как полезно вернуться к нему. К середине 1990-х Apple забыла свое славное начало, когда создавался Apple II, а затем Mac, компьютер для всех. Хроническое непостоянство. Один начальник сменял другого. Джон Скалли вытеснил в 1985 году Стива Джобса. Майкл Шпиндлер сменил в 1993 году Джона Скалли. А в 1996 году Майклу Шпиндлеру наследовал Джил Амелю. Также неустойчиво позиционировались и продукты компании. То для всех нас, то для бизнеса, то супердорогие компьютеры класса BMW, то дешевые компьютеры с прицелом на завоевание рынка и снова машины класса люкс. Доходность акций Apple отставала от индекса рынка, в противоположность Microsoft, которая неукротимо рвалась все выше и выше. Microsoft в это время ни на миг не отклонялась от своего плана, соблюдая последовательность и в руководстве, и в поставленных целях стратегии верности рецепту. К 1993 году Apple отстала настолько, что на конференции вечерных инвесторов и экспертов по производству компьютеров дебатировался актуальный вопрос, выживет ли Apple. Вскоре компания затеяла переговоры с Sun Microsystems. Она готова была к слиянию, к отказу от независимости. Все выглядело так, словно попытка Apple стать великой компанией закончится бесславной гибелью. К счастью, у этой истории случился другой конец. И поворот начался в 1997 году. И это-то самое интересное. Стив Джобс не совершил революции, а вернулся к тем принципам, опираясь на которые он двумя десятилетиями ранее вывел компанию из гаража к величию. Главное, ДНК не мутировало, подытожил Джобс в 2005 году. Не изменилась не только основная цель компании, но и многие ингредиенты рецепта. Например, не позволяйте никому клонировать наши продукты. Создавайте все продукты в едином дизайне, чтобы они легко конфигурировались друг с другом. Дизайн должен быть элегантным и удобным для пользователя. Соблюдайте строжайшую секретность на стадии подготовки, а потом производите громкий запуск новинки. Таким образом, вы нагнетаете напряжение и интерес. Не входите ни в какой бизнес, в котором вы не контролируете основные технологии. Ваш дизайн и маркетинг должны ориентироваться на людей, а не на корпорации. Все эти заветы присутствовали в начале истории Apple, и к ним компания вернулась, возродившись 20 лет спустя. В темные века Apple отставала не потому, что первоначальный рецепт утратил актуальность, но потому, что компании не хватило дисциплины придерживаться оригинального рецепта. И своим возрождением Apple была обязана даже не гению Стива Джобса, а возвращению к изначальному рецепту. И теперь уж она придерживалась его с фанатичной дисциплиной. В интервью 2010 года Джон Скалли прокомментировал возрождение компании под руководством того самого человека, от которого он постарался избавиться четверть века назад. Сейчас Стив требует соблюдать те же принципы, которые отстаивал и тогда. Если результаты не соответствуют ожиданиям, десятикратники не спешат с выводом, что их принципы и методы устарели. Первым делом они прикидывают, не отклонилась ли компания от своего рецепта, не ослабела ли дисциплина в соблюдении раз и навсегда принятых правил. Если они обнаруживают недостаток дисциплины, то видят спасение в том, чтобы вернуться к изначальному рецепту и вновь вдохнуть в сотрудников страстное желание соблюдать заветы. То есть для них ключевой вопрос формулируется так, почему наш рецепт не работает, потому что мы утратили дисциплину или потому что радикально изменилась ситуация. Джон Вуден, великий баскетбольный тренер команды Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, UCLA, 10 раз из 12 приводившей команду к победе на чемпионатах 1960-70-х годов может служить образцом такого рода постоянства. В замечательном документальном фильме «The UCLA Dynasty» один из игроков вспоминал. «Все было отработано до мелочей. Можно было собрать в одну команду игроков 1955-го, 65-го, 70-го и 75-го годов, И они бы тут же начали пасовать друг другу мяч. Им и сыгрываться не было бы нужды. Все свои приемы Вуден записывал на карточке размером 10 на 15 сантиметров и прогонял одну и ту же тренировку вновь и вновь, почти ничего не меняя на протяжении трех десятилетий. Одни и те же отработанные по минутам команды и в начале сезона, и в разгар чемпионата. Так что, по словам ведущего игрока, выходя на поле, ребята уже наизусть знали, как показать класс. Свою пирамиду успеха, философию жизни и состязания Вудон представил в форме подробного рецепта, вплоть до указаний, как игрокам завязывать шнурки. «Вообразите, что вы – знаменитый баскетболист, которого только что переманили в команду Калифорнийского университета. И вот вы пришли на первую тренировку, желая показать свой талант, заслужить похвалу. Вы собираетесь носиться по площадке, посылать в кольцо мяч за мячом, Бегать, прыгать, вертеться вокруг своей оси. Вы пристраиваетесь рядом с заслуженным, известным на всю Америку игроком и ждете свистка тренера. Тренер выходит и тихим голосом произносит первую фразу. Начнем с того, что научимся надевать кеды. Вы оглядываетесь на знаменитых игроков, победителей национальных чемпионатов. Это здесь так новичков разыгрывают? Но нет. Старички тоже с присерьезным видом снимают обувь и готовятся к уроку. Во-первых, медленно и тщательно натяните носки на пальцы, диктует тренер. Опытные игроки прилежно следуют его инструкциям. Теперь подтягивайте носки выше, здесь и здесь, выравнивая все складки. Туго и аккуратно. Не торопимся. Тренер дает инструкцию за инструкцией невозмутимым тоном мастера дзен, который обучает молодежь заваривать чай, ибо это первый этап на пути к высшему просветлению. Теперь завязывайте кеды начиная с самых дальних дырочек. Медленно, аккуратно, продергивая в каждую дырочку и туго натягивая. Туго, туго, туго. После урока вы спрашиваете одного из чемпионов, в чем тут загвоздка, и он отвечает «Натрешь мозоль во время матча, беда, в разгар игры шнурки, бывает, развязываются, а с нами такого не случается». Год спустя вы являетесь на тренировку после финального матча, в котором ваша команда в очередной раз взяла титул, и видите изумление на лицах новичков. Тренер опять произносит ту же фразу. Начнем с того, что научимся надевать кеды. Теория менеджмента учит, что компании должны часто кардинально обновляться, меняться изнутри быстрее, чем меняется внешний мир, что компании должны сами от себя требовать радикальных перемен, причем постоянно. Но в мрачные дни гражданской войны Линкольн сказал, Догмы прошлого неприменимы к бурному настоящему. И нам, в нашем бурном мире, пора учиться думать по-новому. Отбросить мысль, будто единственный путь к величию вечной корпоративной революции. Если вы стремитесь к посредственности или к самоубийству в череде современных неурядиц, то да, реформируйтесь, меняйтесь, преображайтесь, что ни день реагируйте на любую случайность. Наше исследование доказало. Признак посредственности – не страх перед переменами. Хроническое непостоянство – вот признак посредственности. Помните основную мысль нашей работы. Мир нестабилен, он полон драматических неожиданностей, он стремительно меняется. Но как раз когда мы подошли к своему исследованию с точки зрения современного хаоса и перепадов из крайности в крайность, мы убедились, что десятикратники – меняли свой рецепт реже, чем компании, с которыми мы их сравнивали. Это вовсе не означает, что десятикратники склонны к самоуспокоению. Напротив, продуктивная паранойя, фанатичная дисциплина и эмпирическая креативность в осуществлении амбиций пятого уровня категорически не допускают самоуспокоения. Десятикратники – люди одержимы, они все время рвутся вперед. Но великих целей – Они достигают с железной дисциплиной, придерживаясь опробованных на опыте правил. И в то же время они постоянно тревожатся. Тревога им свойственна. Не перестанет ли какое-то из этих правил работать в изменившейся среде? И если новые условия действительно требуют изменений, тогда они корректируют свой рецепт.